Документов у Мики не было. Все бумаги, подтверждавшие законное существование МС Полякова, на этом свете были отобраны у него. Юрий Коптион и надёжно спрятаны вместе с их общими деньгами во внутренний карман юриных кальсон. Свидетельство о рождении, справка об окончании шестого класса средней художественной школы и бесценное эвакуационное удостоверение. Заверенная киностудией доверенность се родителям Мики, выданная Коптьеву на право сопровождения их сына к месту эвакуации предприятия, это держим служил отец, сопровождаемый. Для Зяки у Мики оставались только похвальная грамота за участие в районной выставке детского творчества и диплом Ленинградского городского комитета по культуре и спорту. выданная Михаилу Полякову как чемпиону Ленинграда по спортивной гимнастике среди мальчиков. И всё. Ишь, чемпион грёбаный, проворчал один, разглядывая диплом и грамоту при свете ручного фонаря. А почему без фотки? Откуда я должен знать, что ты эти фитюльки не спи не спёр где-то? Но такие награды фотографии не клеят. Слегка оправившись от первого испуга, попытался объяснить Мика. Потом вспомнил всякие разговоры с участковым милиционером Васей о правах и обязанностях советских граждан. Осмелел и спросил. «А почему вы не показываете мне свои документы?» «Вы не в форме. Откуда я знаю, кто вы?» «По закону вы...» «А вот, сейчас я тебе покажу, кто мы!» Он даже задохнулся от злостей. «Собчук, волоки этого законника в купейный! Сейчас мы тебе с ученых почище документов предъявим, и у нас в раз закрутишься, как ужин на сковородке!» Горло у Юры Коптьева было перерезано, что называется, от уха до уха. Он лежал на нижней полке купе. Его голова, почти отделенная от худенького тельца, неестественно уродливо запрокинулась назад и свисала с полки прямо под столик с остатками невдрящей закуски и выпивки. Юра лежал голый и даже не прикрытый ничем. Только грязненькая полосатая рубашка в уже побуревших кровавых пятнах без воротничка, где было зашито наследство от покойной Юрины мамы, да еще на тощеньких забрызганных крови в бело-желтых ногах Юры старые толстые штопанные бегоневые носки. И все. Ни его пижонских клетчатых брючишек, ни сиреневых кольцов с деньгами и документами. При свете двух проводницких керосиновых фонарей на противоположной полке сидел пожилой милиционер Козах в форме, держал на коленях брезентовую полевую сумку и положив на неё обычную ученическую тетрадку в косую линейку, составлял протокол о смотре происшествия, тщательно и неторопливо выводя каждую букву. ступа подгоняли хлюпала застывающей юриной кровь подошвы прилипали к линолеуму а при малейшем движении отклеивались с потрескиванием и вот это потрескивание отлепающих от пола подошв привело Мику в состояние невиданного ужаса он ничего не слышал ни на что не мог ответить И вот трясло уже сточейше озноби, он слегка пришёл в себя только тогда, когда пожилой милиционер казах заставил его выпить тёплой воды, а второй в штадском крепко встряхнул за шиворот. Ну, чё с кис, законник? Глядей, глядей, как твоего корешка уделали. А то документы ему подавай. Говори, кто за ним приходил?